Глава 3 На миг я просто опишел от неожиданности. Потом пристально глянул на собеседника, оценил его новый статус, Роман — наставник и язвительно усмехнулся. «Так значит, посредник...» — Роман кивнул. «Так и есть. Адепт. Все так и есть. И ты не тот лич. Святые упаси. Я даже не колдун. — рассмеялся Роман, выставив перед собой раскрытые ладони. — А старый хрычий носу из своих подземелья не кажет. Он представляет в городе интересы истинных некромантов. И я — собирателей костей. Собиратели традиционно сильны в магии земли, так что первое задание ты уже выполнил. Извини, опыта за это накинуть не могу. Я кивнул и спросил. — Надо понимать, в городе есть и представитель высших вампиров. и вторая стихия — кровь, так? Роман с кислым видом кивнул. «Не советую тебе встречаться с этим больным ублюдком», заявил он и зашагал по улице. «Идем. Ночь не бесконечна, а у нас впереди много дел». Ничего не оставалось, кроме как поспешить следом. И тут же из переулка выдвинулась массивная фигура широкоплечего поперек себя шире громилы со звероподобным лицом. Агрессии представитель неведомой расы не проявил, и продолжил держать дубинку с черевшимся шипами шаром, закинутой на плечо. «Мои мускулы», — мимоходом представил его Роман, — «в отстойнике уважают силу». Мы двинулись по улице, и очень скоро я убедился в правоте спутника. Троица затянутых в проклепанную кожу орков смерила нас пристальными взглядами, но цепляться не рискнула. При этом они точно были не робкого десятка, поскольку, без сомнений, и колебаний накинулись на вывернувшую из соседнего переулка компанию эльфов, хотя и превосходили их числом. Зазвенели клинки, замелькали всполохи боевых чар. Роман даже не обернулся. И попавшихся некоторое время спустя молотчиков с белыми повязками на руках он своим вниманием тоже не удостоил. Зато когда шагавший перед нами игрок вдруг замерцал и разлетелся ворохом цифрового мусора, С чёл нужным пояснить. «О, кого-то вышибло. Может, просто вышел? Штатный выход выглядит совершенно иначе. Уж поверь на слово. Да и нельзя выйти посреди дороги. Нет, тут либо обрыв линии связи, либо оборудование накрылось. Такое нечасто, но всё же случается». Роман подумал, затем добавил. «Ну или пользователь умер. Тоже вариант». После он замолчал и довольно долго вёл меня по тёмным улочкам, мрак на которых разгоняли только редкие фонари на перекрёстках. Постепенно на смену жилым домам и гостиницам пришли какие-то склады, и я забеспокоился. «Мы где вообще?» «Уже пришли», — указал Роман на спуск в полуподвал и пояснил. «Твоя учебная аудитория на ближайшее время. Для начала». Я и слушать ничего не стал. «Мне полагается одно заклинание без всяких заданий». Наставник вскинул руку, призывая меня к тишине. «Никогда...» «Меня не перебивай. Ты ученик, у тебя нет никаких прав. Выполнишь задание, обучу одному заклинанию. На собственный выбор, не раньше. И не скрипи так зубами. Моя задача не набить твою голову знаниями, а помочь с выбором пути развития. Совет стать собирателем костей — только лишь совет. Решать тебе». Я ухмыльнулся, но промолчал. «Итак, задание», — продолжил Роман. «Принеси пять детских сердец». «Да ну нафиг!» Вырвалось у меня. «Не, так не пойдёт». «Что с тобой такое?» «Это всего лишь оцифрованное изображение в твоей голове. Неужели рассчитываешь остаться чистеньким?» «Брось, не выйдет». «Не ту специальность выбрал». «Не-не-не», — не, замахал я рукой. «Если зарежу хотя бы одного ребёнка, за мою голову назначат такую награду, что земля под ногами гореть будет. И сначала на площади повесят или сожгут, а потом просто по старой памяти, как конченого урода, убивать станут. Оно мне надо». Наставник усмехнулся и кивнул. Затем как-то очень уж легко выдал другое задание. «Ладно, до рассвета доставь сюда труп. И раз уж ты такой принципиальный, не убивай сам это. Скажем так, учебное пособие». «Труп весит немало», — возмутился я. «Надорвусь его сюда тащить». «Тогда найди мертвого карлика», — заявил Роман и начал спускаться по лестнице, попутно продолжив сыпать советами. «Или гоблина, или ребенка. Мне плевать». Получено новое задание – раздобыть тело. Оставшееся время – 4 часа 59 минут 59 секунд 58-57. Оказалось, включено в условия поручения и требования не убивать учебный экспонат самому. Поэтому пришлось распрощаться с идеей подстеречь поблизости какого-нибудь полуношника и пустить ему кровь. Да и слишком это опасно. Все же по местным меркам уровень у меня не самый высокий. И выследить могут. В любом случае не вариант. Я тяжко вздохнул и решил разбить задание на отдельные этапы. Этапов получилось два. Найти и доставить. Банальная эрудиция подсказала, что легче всего отыскать труп на городском кладбище. А чем тащить покойника на себе, проще арендовать телегу. Придется потратиться, за то никто не прицепится по дороге. Весьма обширная по меркам столь невеликого городка территория кладбища отыскалась на окраине. Я внимательно изучил карту, прикинул кратчайший маршрут и отправился на поиски телеги. К счастью, красть её и тем самым привлекать совершенно ненужное внимание не пришлось. Повозку с костлявой клячей арендовал в ближайших конюшнях за пару серебряных марок в день. Да ещё в залог стребовали марку золотую, но её мне должны были в любом случае вернуть. Немного смущало отсутствие лопаты. Но решил не покупать ее, а попытаться раздобыть непосредственно на кладбище. Туда и поехал. И если в центре городка на улицах царило оживление, то район, примыкавший к месту последнего упокоения, словно вымер. Цок от копыт побулыжный мостовой звонко-звонко разносился в ночной тиши. Все, как одно окна, были закрыты ставнями, и редко-редко навстречу попадался случайный прохожий. Да еще туман. Он так истелился над землей, а один из кварталов затянул полностью. Оттуда слышался зловещий вой и хриплое карканье, что-то сверкало во мраке, стонало, скрипело и ухало. Проезжая мимо, я с интересом оглядел островерхую крышу мрачного готического особняка с парой башенок, уловил явственные отголоски магии смерти и поторопил лошадку. К слову, Роман не соврал. За подходами к обиталищу некроманты в самом деле приглядывали игроки с белыми повязками на рукавах. Но я отправился дальше, И потому внимания блюстителей благополучно избежал. Кладбище оказалось огорожено высокой каменной стеной. Ворота стояли закрытыми. Никто не въезжал через них и не выезжал наружу. Не удалось заметить и охрану. Я немного пошевелил мозгами и направил лошадь в один из соседних переулков. Встал там на телегу и глянул меж ржавых железных штырей, венчавших каменную кладку забора. На кладбище тише тьма, да еще немного тумана. Забраться туда не составляло труда даже с моей невеликой ловкостью, но делать этого почему-то не хотелось. Вот совершенно. Только и деваться мне было некуда. Правда, наобум не полез, для начала обратился к заклинанию призыва фамильяра, выхоркнул наполненную должным количеством энергии фразу, и клочок ночной тьмы тотчас сгустился, преобразился в мёртвого ворона. Когда тот взмыл в воздух, я с высоты птичьего полёта окинул кладбище быстрым взглядом, Переждал приступ головокружения, взобрался на ограду и спрыгнул с нее на другую сторону. Выпрямился, оценил высоту забора и решил, что перевалить обратно покойника будет совсем непросто. Проклятие. Да мне бы самому отсюда выбраться. Проворчав негромкое проклятие, я двинулся меж могил с заросшими травой над гробьями в сторону ворот, где должна была располагаться сторожка. И почти сразу из темного провала склепа по соседству выплюснулся сгусток тумана. Что-то скрижетнуло о камень, и стало ясно. Здесь я больше не один. Страх подтолкнул к необдуманным действиям, и я метнулся в сторону. Именно это заполошное движение и спасло. Сиганувшая из тумана тварь промахнулась и перескочила через ближайшую могилку, но сразу развернулась и разинула пасть, полную треугольных зубов, растопырила когтистые лапы и сготовилась к новому прыжку. Система бесстрастно уведомила меня, что это гуль, И поскольку я и понятия не имел, сколь опасным соперником является в этой игровой вселенной кладбищенский трупоед, то перепугался еще больше и без промедления швырнул в лупоглазого уродца пригоршню могильных червей. Урон 24. Метил по глазам, попал в разинутую пасть, и гуль подавился, закашлялся, срыгнул тошнотворную массу. Он еще только начал выпрямляться, когда я метнул в него сразу два костяных обломка, будто сам себе пальцы отрубил. А после... Впервые применил заклинание могильного праха. Только активировал чары, и плоть, вытянутой в сторону трупоеда руки, осыпалась серой струйкой. Та закрутилась вихрем, разметала несколько могилок и окутала жертву маревом серой пыли. Я заорал чуть ли не громче сбитой с толку твари, но мясо вновь наросло на кости, обошлось без увечья и длительного проклятия. Мне даже удалось сметнуть в гуля еще пару костяных заклятий, а потом я ринулся на утек, только пятки засверкали. Подпрыгнул, ухватился завенчавший ограду прутья и не иначе, исключительно за счет силы воли, перебросил себя на другую сторону. Выскочивший из серого вихря гуль бросился следом, но замер в паре шагов у забора, разочарованно завыл. Переборов усталость... Я сконцентрировался, когда в ладони зашевелились осклизлые могильные черви, метнул их и вновь попал в разинутую пасть. Заставил гуля заткнуться. Тварь повалилась на бок и конвульсивно задергала когтистыми лапами. Потом затихла. Сдохла. Ее разбухшее брюхо лопнуло, а я все тряс и тряс руками, пытаясь избавиться от противного онемения. Ох уж эти побочные эффекты некромантии. Цепной кладбищенский гуль убит. Опыт плюс двести. У меня при виде выскочившего оповещения чуть глаза на лоб не полезли. «Цепной? Проклятие!» «И ведь точно! На этом уродце ошейник шипами щерится!» Получена чёрная метка мастера Итона. «В пределах текущей локации нежить будет атаковать вас при любой возможности и в первоочередном порядке!» Меня словно раскалённым клеймом меж лопаток припечатали. А над головой завис призрачный знак, прекрасно видимый всем неигровым персонажам и даже игрокам с достаточно развитым восприятием. «Твою мать!» И труп не раздобыл, и с местным предводителем нежити рассорился. «Теперь он точно обучать меня некромантии не возьмется. Теперь вся надежда на романа». Кладбище начало просыпаться. Загрохотали каменные плиты над гробей. заскрипели двери склепов, замелькали в тумане силуэты зловещих фигур — и я решил не дожидаться встречи с товарками убиенной твари, а то и прихода ее хозяина. Уселся на облучок телеги, встряхнул вожжами и покатил прочь. Ворон остался кружить над крышами домов, готовый предупредить о погоне, но ее не было. Я же, хоть и пребывал в растрепанных чувствах, при этом и не думал впадать в грех уныне. Пусть затея с разорением могилы провалилась, в голову уже пришла новая идея. Трупы с улиц забирают постоянно. А ворота кладбища на ночь закрыли. Так куда доставляют тела? В покойницкую, так? Так. В некоторой даже прострации я глянул на карту и очень быстро обнаружил там нужную отметку. Морг. Помимо кладбища в городе имелся еще и морг. Я поехал туда, но лишь зря потратил время. Это заведение больше напоминало полицейский участок. Там всюду горели факелы, а на воротах дежурили стражники. Мимо них было не проскользнуть. Но я и не стал. Просто рассудил, что тела в морг привозят с улиц, а игроки режут друг друга с завидным постоянством, и просто нужно очутиться на месте очередного смертоубийства раньше городского труповоза. Закину покойника в телегу, никто дурного и не подумает. Обычное же дело. Так оно и вышло. Прохожие на меня даже не взглянули, когда вытянул из лужи крови молодую эльфийку, погрузил её на повозку и покатил прочь. Друзья мёртвой красотки преследовали убийцу, городские стражники разошлись, а ко всему привычные зеваки лишь порадовались, что не нужно переступать через тело, которое валялось прямиком перед входом в таверну с живой музыкой. Задание «Раздобыть тело», «Найти тело» выполнено. Опыт плюс сто. Доставить тело в процессе. оставшееся время 2 часа 26 минут уровень 14 текущий прогресс 40 из 750 повышение уровня меня откровенно порадовало пусть даже игровая механика слишком высоко оценила преодоление кладбищенской стены и закинула одно очко в не столь уж и нужную мне ловкость зато второй пункт пошел на увеличение воли туда же я направил два свободных очка и довел этот показатель до вполне приемлемого уровня в четверть сотни Заодно подсчитал, что если собираюсь получить доступ к заклинаниям некромантии девятого ранга, то за пять следующих уровней придется повысить интеллект на целых шесть единиц. Это открытие меня откровенно огорчило. На место приехал в сумрачном настроении. Когда спустился в подвал, Роман перестал тискать свою помощницу и хлопком пониже спины отправил ее на выход. «Иди сейчас, здесь будет дурно пахнуть», — после скомандовал мне. Джон, тащи тело к столу. Задание — раздобыть тело, доставить тело, выполнено. Опыт плюс сто. Провести аутопсию в процессе. Я исполнил распоряжение наставника, и воровка с интересом взглянула на зарезанную эльфийку, потом окинула взглядом уже меня. Джон, сдается мне, ты слишком сильно любишь свою работу. До да добра это не доведет. Завуалированная скабрезность меня ничуть не смутила, и я с усмешкой выдал. «Просто я эстет и перфекционист». Жанна провела пальцем по щеке мёртвой девчонки и вздохнула. «Красивая мордашка». После обернулась к Роману. «Сделаешь мне такую?» «Иди», — повысил голос мой наставник, и воровка фыркнула и обиженно надула губки, прежде чем покинуть подвал. Я оглядел помещение с грубой кладкой каменных стен, освещенное неровными огоньками множества расставленных тут и там свечей, и спросил, «Вы ведь знали, что я отправлюсь на кладбище, так?» «Самый очевидный вариант», — подтвердил Роман. «А там цепные гули», — многозначительно произнес я и ткнул пальцем в черную метку над головой. «Теперь мне к наставнику истинного направления в некромантии и близко не подойти». «Горе-то какое!» — покачал головой Роман. «Ты так переживаешь по этому поводу?» Я хрустнул костяшками пальцев и недобро улыбнулся. А если старый рыч вдруг узнает, кто именно надоумил меня сунуться в его вотчину?» Роман тоже улыбнулся, и улыбнулся еще даже более недобро. «Это был твой собственный выбор», — отрезал он. «И на будущее. Прежде чем заключать сделки, внимательно ознакомься с их условиями. Если хоть кому-нибудь откроешь мою личность, на тебя пойдет проклятие обманутого наставника. А оно непредсказуемо и продержится с десяток уровней точно». «Это исправил ученичество?» «Именно», — подтвердил наставник. «И черная метка Итана никоим образом не помешает тебе стать истинным некромантом. Твой выбор. Нравится вырезать из своей гнилой плоти червей и личинок? Почему нет?» Меня передернуло от омерзения. когда наставник указал на мертвую эльфийку. «Приступай к вскрытию». «А научить заклинанию?» — возмутился я. «Задание еще не закрыто. Приступай». Я срезал с одежду и замешкался, не зная, с чего следует начинать вскрытие. По причине отсутствия какого-либо медицинского образования. Вырезать из условно мертвого тела условные внутренние органы может любой дурак. Другое дело — аутопсия. Роман понял причину моего затруднения и тягостно вздохнул. Понаберут некромантов по объявлениям. А потом начал руководить моими действиями в подробностях, расписывая каждый этап аутопсии. «Не могу сказать, что в итоге я стал опытным патологоанатомом, но мой навык потрошения тел и анатомические познания определенным образом подросли». Задание «Раздобыть тело» выполнено. Опыт плюс сто. «Учись владеть ножом», — посоветовал Роман. «Нож — твой рабочий инструмент». Я кивнул, решив при первой же возможности пройти обучение у наставников, воинов или жуликов. «Теперь, что касается заклинания». перешел, наконец, наставник к самой важной части моего обучения. Как имеется три основных пути развития некроманта, так и чары разделяются на несколько основных направлений. Разделение это весьма условно. Ты можешь владеть любыми из них, но я представляю собирателей костей и потому располагаю доступом лишь к заклинаниям из их арсенала. «Каким именно?» — полюбопытствовал я. «Домашнее задание не сделал?» — вздохнул Роман и покачал головой. «Ладно, костяным обломкам ты уже владеешь. Выбирай из ауры страха, магического доспеха и черепа ловушки». Мне эти названия ни о чем не говорили, и я криво улыбнулся. «А можно подробней?» Наставник закатил глаза. «Ну что за неуч?» — обреченно проговорил он, но все же снизошел до пояснений. «Аура страха». Резидентное заклинание при активации начинает вытягивать из заклинателя энергию и насылать на приблизившихся к нему страх. На существ с низкой волей накладывается штраф к точности и урону. Магический доспех. Блокирует любой входящий урон, но наложить его заранее не выйдет из-за ограничения по времени действия. И это крайне энергоемкие чары. Советую изучить череп-ловушку. При повышении до девятого ранга его можно будет метать, а на восьмом он станет летать вокруг тебя в защитном режиме. А что с уроном? Фугасный физический за счет разлетающихся во все стороны костяных обломков. Граната, если угодно. Я крепко задумался. Поскольку на текущий момент не имел в своем распоряжении ни одного заклинания, бившего по площадям, но метать череп смогу только при условии повышения до девятого ранга. Так что нет, не сейчас. Магический доспех — Объявил я свое решение. «Твой выбор», — пожал плечами Роман и будто швырнул в меня невидимым информационным пакетом. В голове сверкнула ослепительно белая вспышка. Перед глазами возникло описание чар, точнее их текущих параметров, рассчитанных на основании моих теперешних характеристик. «Магический доспех, десятый ранг, броня, расход энергии 45, длительность 21 секунда». Вчитавшись в описание, я недовольно нахмурился. Заклинание десятого ранга прикрывало некроманта только от метательных снарядов. От магии оно начинало защищать уже на девятом, а помогало в ближнем бою и вовсе лишь на восьмом. Не очень приятный сюрприз. Зато я мог накладывать его без опасения быть заподозренным в некромантии. Подобная защита имелась в арсенале всех без исключения школ магии. «А теперь приведи себя в порядок», — потребовал наставник. «В таком виде появляться на улице нельзя». Если он думал поставить меня этим заданием в тупик, то просчитался. Я выплеснул из себя магическую энергию, окутался белым пламенем и то буквально слезало с одежды пятна крови и физиологических жидкостей, обрывки чужой кожи и плоти. Сотворение чар вновь сопровождалось не самыми приятными ощущениями, и я воспользовался случаем прояснить этот момент у наставника. Роман только плечами пожал. «А как иначе?» если ты пропускаешь негативную энергию смерти через живой организм. Все изменится, когда в достаточной степени продвинешься по пути совершенствования искусства. А пока? Пока придется потерпеть. И никаких вариантов. Роман взглянул на меня как-то по-новому, словно изучал характеристики Джона Доу, колдуна-некроманта 14 уровня. Потом задумчиво потеребил свою короткую бородку. Есть один вариант. Но об этом пока говорить рано. приходи, когда станешь сильнее и умнее получено новое задание саморазвитие для выполнения следует достичь 15 уровня и 25 процентов познания в анатомии но это оказалось еще не все только учти ничего не дается даром предупредил меня роман денег за наставничество я с тебя не возьму мою помощь придется отработать получено новое задание просьба наставника собрать ингредиенты выполняется Я провалился в описании и присвистнул, оценив обширность списка внутренних органов и костей, которые мне следовало раздобыть. «На кладбище больше не полезу», — сразу предупредил я Романа. Тот закатил глаза, но все же снизошел до подсказки. «Узнай, где прокачиваются жрецы и паладины», — посоветовал он, потом махнул рукой. «Все, урок окончен. Иди».